Глава 83 Радуясь тому, что кольцо взяло на себя заботу о безопасности связи с мужем, я теряла голову от любви к нему. Мы встречались каждую ночь, и все выходные я проводила у него. Правда, приходилось частенько жертвовать некоторые вечера в пользу Гарри. Он приглашал меня то на прогулки, то в токусе, и я соглашалась. Это помогало усыпить его бдительность. Я не позволяла ему никаких вольностей, но он и сам не нарушал рамок приличия. Предложение больше не делал, видимо, считая, что я еще не созрела. И хорошо, что он был таким благородным, а то напоролся бы еще на один отказ. Порой мы с девчонками в сопровождении драконов вваливались в токуси и проводили там вечера. Мне нравилось расслабляться под музыку в кругу подруг. Правда, приходилось уделять время и драконам, но это было меньшим из зол, я себя иначе. Гарри заподозрил бы, что я встречаюсь с Крисом, а мне его подозрения были не нужны. Легче было лучезарно улыбаться драконам и тому же самому Гарри, который частенько разделял наше увеселение. После моих посещений Токусе Крис был мрачнее тучи, ревновал. Но что я могла сделать? Не я устанавливаю правила игры. Магистры ясно дали понять, что ждет нас с Крисом, если я ослушаюсь. и рисковать я не собиралась, чтобы проверить, какие методы воздействия припасены у министерства. Но и отказываться от встреч с мужем я не могла. За последние полгода мы стали с ним одним целым. Невозможно было представить жизнь без него. Такие же отношения у нас были до того, как мы расстались четыре года назад, однажды заметил Крис, покачиваясь на балконных качелях. Мы любовались закатом, и сиянием солнц, отражающихся в воде реки. Я представила на секунду, что было бы со мной, если бы нас с Крисом разлучили. Я предпочла бы смерть. Только сейчас до конца осознала, что испытал Крис, когда отправил меня в неволшебный мир. Подумав об этом, прижалась к нему. Подогнула под себя ноги, положив их на качели, и снова посмотрела на реку. Какой потрясающий пейзаж! Я настойчиво повела все разговоры в сторону от негативных мыслей. Не хотелось даже думать о том, что случилось с нами из-за моей магии. Мы влюбились в этот дом, когда присматривали жилье и впервые вышли на балкон, — вспомнил он. И даже мечтали, как будем в старости сидеть на этих же качелях, смотреть на реку и слушать смех внуков. Я улыбнулась. «Мне пора», — я поднялась. «Вечереет, выходной закончился». Встретимся завтра ночью. Крис тоже поднялся. «Конечно!» – я поцеловала его. «А сейчас давай поужинаем. Обожаю кушать вместе с тобой». Мы не стали одеваться и спустились вниз, обернутые простынями. Шутя и смеясь, наколдовали еду. Некоторые блюда оказались несъедобными из-за нашего веселья. Выкинули и приступили к съедобным. «Как же нам хорошо было вместе! За что мне такое счастье?» Я ела и смотрела на мужа, купаясь в лучах его любви. Наевшись, мы перешли в клубнике со сливками. Вдруг раздался стук в дверь. Мы вздрогнули. — Ты кого-то ждешь? — спросила я. — Нет. Кристиан медленно поднялся. Простыня на бедрах — не лучшая одежда для встречи гостей, но Крис не стал одеваться. Подошел к двери и открыл ее. — Кэти, у тебя? — услышала я голос Гарри. — Нет. Крис попытался закрыть дверь, но Гарри отпихнул его и прорвался внутрь. Обернутая в простыню, я подскочила со стула. Испепеляющий взгляд Гарри был красноречивее всех слов. «Одевайся и пошли!» — резко приказал он. «Вообще-то ты вломился в чужой дом!» — взревел Крис. «Пошел прочь!» Он ухватил Гарри за грудки и стал выталкивать. «Стой!» — закричала я. «Не надо!» Подошла к Крису, коснулась его спины. Мне нужно идти. Мы забыли об осторожности. Гарри фыркнул и с силой отбросил руку Криса. Я подожду снаружи, объявил он. Крис закрыл дверь. Ты не можешь уйти. Он сжал меня в объятиях. И ты, и я оба знаем, что нужно идти. А еще нужно будет уговорить Гарри, чтобы он ничего не рассказал магистрам. Я его порву, если попробует хоть пискнуть. Крис сжал кулаки. Не надо. Я заглянула ему в глаза. Он не враг. Крис сник, будто сели батарейки. Я поднялась в спальню, оделась и спустилась вниз. Крис сидел на стуле и нервно стучал пальцами по столешнице. «Мы больше не увидимся», — он понимал то, что поняла я уже в тот момент, когда увидела Гарри на пороге нашего дома. «Давай будем надеяться на лучшее», — попросила я. Обняла его со спины, поцеловала в макушку и пошла к двери. Крис подскочил, опрокинув стул, и бросился ко мне, сгреб в охапку и принялся целовать так, будто от этих поцелуев зависела наша жизнь. Впрочем, так и было. Мы прощались. Поцеловав любимого в губы, я раскрыла дверь и вышла на улицу. Вот и все. Счастье было скоротечно. Дракон выследил свою жертву.